Глава 16. Войдя в командный пункт, комбат тут же попросил дежурного связать его с полковником Бекетовым. Заслышав голос капитана, начальник контрразведки военно-морской базы сразу же оживился. — Легок на помине, комбат! Очень хотели видеть меня? Да хотя бы слышать, и не только я! Тут на тебя бывший комендант города Акермана недавно жаловался, выяснял, служит ли по моему ведомству такой офицер и действительно ли брал штурмом румынский берег. А еще рассказывал, как ты его распекал за сдачу крепости, доказывая, что никогда уже ему, коменданту, не стать Акерманским Бонапартом. Он теперь ждет, когда ему предоставят для сдачи очаков с руинами местной крепости, «Да, в общем-то, он неплохой мужик. Службу, как оказалось, тоже начинал в Питере. Жаловался полушутя при нашем случайном знакомстве». Бекетов выдержал мимолетную паузу и тут же поинтересовался. «Там что, в самом деле какая-то мощная твердыня?» «С несколькими башнями, толстенными стенами, большой цитаделью и всевозможными подземельями». «Вот как!» «Жаль, не пришлось ознакомиться. Крепости и укрепленные замки — моя давнишняя слабость. Не знал об этом. Не представилось случая поговорить на эту тему. Собственно, по поводу крепости я как раз и тревожу вас. Не терпится отчитать еще и румынского коменданта города, что слишком легко и бездарно захватила керманскую крепость» Не отказал себе в удовольствии язвительно поинтересоваться бикетов. А что, гениальная мысль! Из-за отсутствия связи переписку придется вести с помощью почтовых голубей. Но я так понял, что тебе самому не терпится объявить себя комендантом этой крепости. Хоть сейчас готов высадиться десантом у ее подножья, но тебе нужен приказ, нужны бойцы и техника, а значит, нужна моя поддержка. «Подобный разговор у меня уже состоялся с командиром дивизиона Кречетом, и он был категорически против, поэтому ты решил искать покровительство у добряка полковника Бекетова». Гродов виновато покряхтел. «Главное, — подумалось ему, — чтобы добряк полковник с ходу не объявил свое решительное «нет», Он, конечно, плохо представлял себе, каким образом способен Бикетов добиться разрешения на этот десант. Слишком уж неопределенная и сумбурная ситуация сейчас в армейских и флотских штабах. Но ведь в первые дни войны было не легче. Но, казалось бы, совершенно безумная идея десантирования на румынский берег Дуная воплощение свое все-таки нашла. Батарея к боям в основном подготовлена, так что пулять снарядами здесь и без меня будут. А если бы высадить под Акерманскую крепость ночной десант, да через проломы в стенах ворваться туда и занять оборону самой крепости и в нескольких домах поблизости, затем бросить еще один десант в устье Лимана, чтобы обеспечить проход катеров из моря через Цареградский пролив, Тогда при поддержке бронекатеров как минимум полк румын уложили бы. Еще два полка и столько же артдивизионов держали бы под стенами города. Бекетов молча выслушал его, тягостно вздохнул и несколько мгновений рассудительно сопел в трубку. Если бы начальник контрразведки не знал, что совершенно недавно этот офицер значился комендантом румынского плацдарма, он воспринял бы его план о десанта как легкомысленную браваду. Но ведь черный комиссар Гродов со своими парнями не только сумел создать плацдарм на территории другого государства, но и почти в течение месяца отстаивал его. Если бы в высоких штабах нашлась некая буйная голова, он углубился бы в румынскую территорию не на пять, а на пятьдесят километров. «Да, этот парень явно искал смерти, но разве не в этом поиске состоит суть воинской храбрости? И не в том ли заключается высшая стратегия войны, чтобы позволять таким вот удальцам как можно дороже продавать свои буйные головы? Представляю себе, как румынские и германские газеты пестрели бы заголовками – Черный комиссар вновь создал плацдарм, на сей раз в районе Акерманской крепости. Сумеет ли черный комиссар со своими морскими пехотинцами повторить подвиг гарнизона румынского плацдарма словом в таком духе? Значит, вы согласны? Ни с чем я не согласен. Не нужно держать меня за городского сумасшедшего. План отвергаю, комбат. Причем начисто. Вот так с ходу подстреливая на взлете. «Неужели под влиянием паникерских доводов о керманского полковника? Наоборот, ввиду исключительной гениальности твоего замысла, может, все-таки подумаем над ним вместе? Вызовите, посидим над картой, посоветуемся с командующим военно-морской базы». «Не хватало только, чтобы мы еще и втягивали в эту губительную авантюру контр-адмирала Жукова. Не выходить же мне через его голову на командующего флотом. Ты что, капитан, не расслышал того, что тебе было сказано? Нет сейчас сил для этих твоих десантов и плацдармов. Ни у военно-морской базы, ни у сухопутных штабов сил таких в штыках и техники попросту нет. Да и флотилия дунайская готовится к боям уже где-то на Днепре, а посему к рейду твоему Аккерманскому явно не готова. Скоро нас самих запрут в городе так, что на батарею к тебе придется с боем десантами пробиваться. И вот так всегда. А какие были замыслы?» Удрученно, хотя и не без иронии, отреагировал Гродов. «Кстати, когда буквально на второй день я предложил немедленно высадить мой батальон на румынский берег, первая реакция в штабе флотилии была приблизительно такой же. Возражали все, вплоть до контр-адмирала. Хотелось бы видеть, как все это происходило. Но, к счастью, вас в этом штабе не было, а то бы уж точно румынский плацдарм не появился. Неблагодарный ты человек, Гродов. Не зло, скорее устало прокомментировал полковник. В их разговор вклинился кто-то из вошедших в кабинет Бикетова офицеров. Прикрыв ладонью трубку, Полковник с минуту отдавал какие-то распоряжения и кого-то распекал за нерасторопность. «Словом, понимаю, Гродов!» Совершенно неожиданно вернулся начальник контрразведки к их беседе, как раз в те мгновения, когда комбату казалось, что тот попросту повесит трубку на рычаг, решив, что сейчас ему недобре дни зарвавшегося командира батареи. Ты уже видел себя комендантом Аккерманской крепости, спасителем города и все такое прочее. Не в этом дело. Просто пытаюсь мыслить стратегически, как учили. Все нормальные люди сейчас стратегически мыслят только о том, как бы скорее перебраться куда-нибудь за Днепр или здесь в городе каким-то чудом стоять И только тебе хочется быть поближе к Дунаю. Но согласен. «Ведешь себя в это сложное время, по-нашему, по-солдатски, вполне достойно. По-иному просто не получается. Ты вот что, Гродов, как только мы все-таки упремся в землю всеми артиллерийскими станинами, остановим врага и погоним его назад к гнестру, обязательно напомни о плане своего окерманского рейда. Нет, в самом деле, я говорю это серьезно. Знать бы, когда, наконец, упремся». Но чтобы так, все до единого. Поэтому лично я готов упираться уже сегодня, хоть здесь на батарее, а хоть под стенами Аккерманской цитадели». Бикетов не ответил, и комбат решил, что разговор завершён, Причем полковник, возможно, даже слегка обиделся. Однако в самое последнее мгновение Дмитрий вдруг услышал его спокойный, как всегда пропитанный легкой иронией голос. Но, чтобы совсем уж не разочаровывать тебя, присылаю подкрепление которое ты вполне можешь использовать в своей разведке. Это хорошо известный тебе Мичман, Мищенко, который во времена подготовки дунайского отряда был старшим группы инструкторов-проводников. Не возражаешь? «Какое может быть возражение? Этот парень прошел через румынский плацдарм, и этим все сказано». Причем как прошел. Ну, а при нем получаешь еще нескольких, самим Мищенко, отобранных морских пехотинцев, сержантов Жодина и Терехова, ефрейтора Малюту, краснофлотца Погодина, еще троих, уж не припомню их имен, которые в свое время прошли курсы полковой разведки и тоже испытаны твоим плацдармом. Зато Гродов прекрасно помнил своих бойцов, особенно тех, которые проявили себя в штурмовом взводе первого десанта, а потом несколько раз ходили в разведку и смысла мыса Сатуноу, и от Пардины. Как помнил и то, что на последнем этапе обороны плацдарма эти же бойцы отличились еще и в роли снайперов, а также в эпостасии метателей гранат в созданном им отделении гренадеров. «Что-то ты умолк, капитан?» Считаешь, что Мичман Мищенко не тех подобрал? Если уж по правде, то все, кто воевал с тобой на Сату-Ноу, просятся теперь к тебе на батарею почему-то. Но ведь ты понимаешь, что передать тебе всех я не могу, да и не положено батареи иметь целый полк охранного прикрытия. К названным вами бойцам вопросов нет. Просто я подумал, что подкрепление от контрразведки выглядит чуточку щедрее. Подкрепление от контрразведки. Редкий же ты наглец, Гродов. Я понимаю, что ты рассчитывал на весь свой десантный батальон. Однако на него тут все рассчитывают. Да, вынужден признать, более сорока бойцов обратились к командованию военно-морской базы с просьбой о переводе их на службу под твоим командованием. Даже старший лейтенант Щедров, известный тебе адъютант командующего Дунайской флотилии Абрамова, И тот неожиданно выразил желание поступить под твое начало, чем потешил меня и, считаю, смертельно обидел своего адмирала. Но вы объяснили, что адъютанты мне пока что не положены, а в ординации его не запишешь. Так ведь Щедров уверен, что в капитанах ты долго не засидишься, да в принципе он готов идти к тебе хоть командиром охранного взвода. Словом, видят Бог и командиры, что я пытался поддержать просьбу всех желающих. И кто же выступил против? Командующий базой контр-адмирал Жуков? Не в именах дела, Гродов, не в именах. Просто нам доходчиво объяснили, что ты все еще командуешь батареей, а не артиллерийским полком. Поэтому служить большинство из них, кроме Щедрова, который пока что назначен адъютантом-порученцем командующего нашей военно-морской базой, отправили в срочно формирующийся отряд морской пехоты полковника Осипова. Примечание. Со временем этот отряд перерос в первый полк морской пехоты полковника Осипова, который благодаря своему бесстрашию и напористости приобрел особую популярность среди защитников Одессы. Конец примечания. «Вот как! Значит, уже создан такой отряд? Ох, вижу, не сидится тебе, капитан, в батарейных казематах! Одним могу утешить. Не исключено, что и сражаться этот полк будет в твоем секторе обороны. Меня же радует то, что остальные бойцы моего румынского плацдарма тоже беспризорными не остались. А чего ты хочешь?» В Одессе теперь каждый командир мечтает заполучить хотя бы нескольких обстреленных бойцов. Пусть своих необстрелянных как можно скорее обстреливают. Когда я высаживался на мыс Сатуноу, у меня не было ни одного обстреленного солдата. Ни одного. Отныне так и буду напутствовать их, ссылаясь на тебя, естественно. Своих обстреливать надо. А пока что... Принимай завтра утром то пополнение, какое дают, и тихо радуйся.